Партизанская война и тактика буров Во всякой армии упадок духа далеко еще не служит симптомом разложения её. Если бы вследствие каких-нибудь причин перестала бы существовать вся армия, то и тогда из среды фермеров наберется тысяч семь-восемь отчаянных зелотов, руководимых чувством смертельной ненависти к врагу, которые, соединившись в мелкие отряды, начнут партизанскую войну, гораздо более упорную, чем даже филиппинцы. И до сих пор, пока будут существовать эти партизаны, англичане не могут вывести из страны ни одного солдата, потому что малейшее ослабление английских сил послужит сигналом к новому всеобщему восстанию. Англичане заняли большую часть территории противника, но эти результаты нельзя назвать решительными, ибо даже в Оранжевой Республике Они до сих пор не могут справиться с партизанами, смело хозяйничающими у них в тылу. Трансвайльская же армия еще вся цела. Запасов, вывезенных из Йоханнексбурга и Притори, хватит на долгое время. При таких условиях отказ буров от продолжения борьбы и добровольное признание английского владычества было бы похоже на самоубийство больного, у которого еще очень много надежд на выздоровление. Это отлично понимают как буры, так и англичане. Но желание, повелитель мыслей, говорит английская пословица. Желание поскорее закончить дорогую войну после каждого мелкого успеха заставляло англичан верить в безотлагательное изъявление бурами покорности. Желание иметь теперь под руками свободную армию, чтобы играть выдающуюся роль в настоящих и, возможно, в ближайших будущих международных осложнениях, начало давать англичанам ежедневно тысячи пленных буров Но желания остаются желаниями, а события идут своим чередом, и увязший в Южной Африке Англии суждено барахтаться там еще многие месяцы, ни на минуту не забывая при этом, что война представляет собой сплетение таких неожиданностей, о которых очень часто разбиваются самые точные расчеты. Тактика буров развилась совершенно самостоятельно, под влиянием исключительных условий. Привыкнув подкарауливать дичь, действовать из засады, буры и на войне предпочитают оборону атаки. При приближении неприятеля они прежде всего стараются устроить ему ловушку. Для этого занимается весьма растянутая позиция, состоящая обыкновенно из ряда холмов. Занятая позиция сейчас же укрепляется траншеями, Причем траншеи состоят не из одного буствера, идущего каменной стеной по наружному гребне вершины, а из нескольких десятков коротких на 5-10 человек валиков, высотой около одного аршина раскинутых по всей вершине горы. При таком расположении траншей вся наружная покатность горы лежит в необстреливаемом мертвом пространстве. Это, однако, не считается неудобством, так как буры не подпускают близко противника но зато разбросанные таким образом траншеи кажутся издали кучами камней, которыми вообще усеяны все горы Южной Африки, то есть укрепления маскируются сами собой. За этими траншеями скрытно располагаются цепи стрелков, причем один из наиболее важных по своему местоположению, но менее заметный по своему виду холмов занимается сильнее. Чаще всего здесь ставятся и артиллерии Из разнообразных видов оружия буры всегда предпочитают пушки «Максима», которые по их легкости, удобству и быстроте действия, пожалуй, было бы полезно придавать у нас дальним разъездам и партизанским отрядам. Наблюдение за флангами производится по распоряжению младших начальников фланговых частей, вернее, даже без всяких распоряжений по инициативе рядовых буров, всегда проявляющих в бою сознательный и живой интерес к делу. В период подготовки атаки артиллерийским огнем буры совершенно не отвечают на выстрелы противника. Несколько человек обыкновенно наблюдают, остальные лежа пьют кофе, закусывают, вообще чувствуют себя спокойно и только почтительно раскланиваются с пролетающими близко гранатами. Но лишь только неприятель начинает подходить на дистанцию верного оружейного выстрела 1800 шагов обстановка на позиции быстро меняется в до сих пор в однокровном полном сознании собственного достоинства фермере сейчас же оказывается охотник более того артист страшно любящий свое искусство в рысьих глазах его начинают мелькать огоньки припав к земле он сквозь отверстие между камнями уже высматривает и намечает себе жертву еще несколько мгновений И со всей позиции, точно по сигналу, хотя команд нет, каждый ставит прицел и стреляет, когда, как и куда хочет. Сразу раздается сухой, как будто колющий треск ружейных выстрелов, которому гулко и весело начинает вторить Максим. Почти не отнимая от плеча своего маузера, Бур неторопливо и метко шлет пулю за пулей, с таким чувством точно каждая из них отрывается у него от сердца. Увлеченный стрельбой, он однако же зорко следит за всеми передвижениями врага, и при малейшей оплошности последнего чуть только представится возможность, часть охотников снимается с позиции, бежит по в тылу лошадям и через несколько минут открывает огонь уже с фланговой позиции. Видя же невозможность удержаться, буры редко подпускают к себе противника ближе 300 шагов, сейчас же снимаются и уходят на другую позицию. Таким образом, эти отступления являются не следствием поражения, а просто одним из приемов бурской тактики. Но английские генералы каждый раз неукоснительно шлют в Лондон стереотипные телеграммы. Неприятель был вытеснен из ряда холмов, на которых он упорно держался. Из Южной Африки мной получены известия рисующие положение обеих воюющих сторон в весьма печальном виде. Обе армии быстро разлагаются. У буров нет отрядов, численность которых достигала бы и 3000 Если нет армии, зато по всей стране рассеялись партии недовольных в бродях. Этого оказывается вполне достаточно, чтобы поддерживать и развивать панику среди английской армии. Стычки происходят часто, но все они случайные, и потери в них убитыми и ранеными крайне ничтожны. Английские солдаты после того, как убедились, то плену им не грозит никакой опасности, охотно кладут оружие, но буры не имеют возможности брать пленных, так как их некуда девать, некому стеречь и нечем кормить. Отчаяние и раздражение англичан вполне естественно Потеряв голову, они хватаются за разные репрессалии, а через это еще больше возбуждают недовольство и усиливают контингент сопротивляющихся теми, которые уже и заявили было покорность. В свою очередь, гуманность и бездействие принимаются за признаки упадка и вызывают у буров попытку напрягши все силы покончить с ослабевшим врагом. Получается какой-то заколдованный круг, из которого можно выйти одним способом – присылкой новых значительных подкреплений, которые могли бы сменить изнемогшие от лишений и голода части, обратив эти части на службу в тылу и в гарнизону. Для действий против небольших мелких партий необходимо несколько дивизий свежей конницы, но после заявления лорда Олслия о полной непригодности солдат, оставшихся в метрополии задача сформирования новых отрядов оказывается просто невозможной. Словом, Англия в Южной Африке очутилась положение положении щуки, захватившей пастерша, которого не может ни проглотить, ни выпустить.